Хувей бдит. «Пора выбираться», – подумал Хуфей и попытался открыть глаза. Сознание его полностью вернулось в тело, и он ощутил, насколько измотан сражением с тьмой. Просто чудо, что он все еще сидел, а не заваливался на бок. Но это, вероятно, потому, что у него так ноги затекли в позе лотоса, что тело лишилось всякой подвижности. Хувей вздрогнул всем телом и впился глазами в лицо Хуфэйциня, заметив, что сквозь фарфоровую бледность начинает просвечивать слабый румянец. «Фэйцинь!» – позвал он с замиранием сердца. До слуха Хуфэйциня этот оклик долетел слабым. «Цинь!» В ушах у него еще звучала пустота. Он сделал над собой усилие и открыл глаза. Солнечный свет ослепил его. Хуфэйцинь зажмурился, накрыл глаза ладонью. Он понятия не имел, сколько времени провел в медитации, но если судить по воплю Хувея, то, вероятно, медитировал он долго. Вряд ли Хувей стал бы так вопить попусту. Он поморгал и спросил: Какое у меня лицо? Сражение с тьмой происходило в его сознании, но он не знал, что случилось с его телом за это время. Тьма могла его очернить или оставить на нем метку. Он слышал, что некоторые после применения песчаной длани получали отметины на тело, чаще всего на лоб или подбородок. «Успел забыть, как выглядишь?» – язвительно спросил Хувей. Но голос его дрожал от плохо скрываемой радости, что Хуфей очнулся. Хуфейцин со скрипом вытянул руку и толкнул Хувея в плечо. Тот повалился навзничь и захохотал взбрыкивая ногами. «Бешенство подхватил, что ли?» сказал Хуфэйцин недовольно. Хувей схватил его за лицо ладонями и принялся оглядывать и ощупывать. Хуфэйцин недовольно морщился, но терпел, понимая, что Хувей всего лишь хочет удостовериться, что с ним все так. Судя по его реакции, никаких меток у Хуфэйциня на лице не осталось. Хувею явно нравилось то, что он видит и трогает. Я у тебя про лицо спрашивал, вспыхнул Ху Фейцинь. Куда ты руки, Хувей? Хувей тут же воспользовался случаем, но Ху Фейцинь ухватил его за воротник. Меньше всего ему хотелось сейчас тратить силы еще и на это, но он знал, что ли с горы так просто не отступится. Он уже потребовал ответа, почему Ху упрямится. Потому что это неподходящее место, вильнул Ху Фейцинь. Хм сказал Хувей, прожигая его взглядом. «Значит, если место будет подходящее...» Прежде чем Хуфей Цинь успел запоздало возразить, что вовсе не это имел в виду, Хувей живой рукой подхватил его и утащил из южного флигеля в юго-восточное крыло, в собственные покои. На Хуфей Циня накатила такая слабость, что он едва мог сопротивляться. Он прикрыл глаза и прошептал едва слышно. «Я так устал, Хувей!» «Я смертельно устал». Он не думал, что Хувей проявит чуткость, но тот тут же оставил его в покое, набросил на него одеяло и велел. «Спи». цынь заснул моментально, даже не успев додумать мысль до конца, и спал беспробудно четверо суток. Хувей все это время сидел подле него и бдел. Когда Хуфейцинь проснулся, то обнаружил, что Хувей сидит на полу, уткнувшись лицом в край кровати и спит, а рядом с ним в точно такой же позе сидит и спит недопесок. Лисы нередко спали сидя, уткнув морды в стену или в другой подходящий предмет. Зачастую это случалось, когда засыпали на ходу, где придется. На лисьей горе лисы засыпали, ткнувшись мордами в стволы собственных персиковых деревьев. Набираются лисьи водао. Ехидно ответил тогда лис с горы на вопрос господина с горы, что происходит. Недопеска Хуфайцин будить не стал, но Хувэя потормошил за плечо. Тот открыл глаза, сонно на него поглядел. Хуфайцин уложил его в кровать. Сейчас он подумал, что Хувей должно быть вымотался не меньше его самого. Судя по пульсу, он не спал уже несколько дней, или даже дольше. Его лисье пламя горело очень неровно. «Выспится и будет как после линьки», – гласило лисье присловье. И Хуфэйцинь неоднократно убеждался, что сон – лучшее лекарство почти от всего на свете. «Ты от меня не улеснешь», – невнятно пробормотал Хувей, прижимаясь щекой к подушке, еще хранившей тепло самого Хуфэйциня. Хуфэйцинь подумал, что лучше ему быть подальше отсюда, когда Хувей выспится и проснется.